Глава 22 «Уходя от короля, я чувствовала, как между моих лопаток горит кожа, не иначе, как его величество провожает меня недовольным взглядом. Ужасно хотелось обернуться и убедиться в своих догадках, но я не решилась. Быстрым шагом шла в направлении своей комнаты, чтобы убедиться в словах его величества. Неужели он был прав и выпустил мою магию? Ведь магистр говорил, что во мне есть сила, но она спит». Зайдя в свой покой, я села на кровать и открыла обучающий справочник, который дал мне магистр, чтобы я училась и пыталась зажечь в себе огонёк магии. Подняла свою ладонь вверх, сосредоточилась и всеми мыслями сконцентрировалась на своей ладони. И тут же вспыхнул огонёк. Он был маленький, практически еле заметный, и был похож на тоненькую ниточку. Но с каждой минутой он только разрастался и разрастался. «У меня получилось!» — выкрикнула я и вскочила с кровати. Сейчас я была настолько счастлива, что невозможно было передать словами. Это, пожалуй, лучшее, что могло произойти за последнее время. На следующий день были отменены все уроки в честь предстоящего бала. Накануне вечером я получила пригласительное письмо от мистера Ливингстона. С платьем проблем не составило, потому что мой шкаф так и ломился от нарядов. На вечер я выбрала светло-голубое платье с юбкой свободного кроя, которое при ходьбе словно парило вокруг меня. Само платье было сделано из маленьких чешуек, и когда на него падал яркий свет, то оно переливалось. Одна из служанок помогла мне сделать прическу и макияж. Вот, вроде бы, это мой первый бал, а настроение было не очень хорошее. Я бы, может, и не пошла на сие мероприятия, но нельзя было отказываться от приглашения. Сам вечер проходил в большом зале, народу было много. На сегодняшнее торжество приехали гости из соседних земель. Были не только свободные мужчины, которые хотели попытать свое счастье, но и девушки тоже. Я вышла из своих покоев уже только тогда, когда вовсю проходил бал. Думала, что побуду там некоторое время и так же тихо испарюсь, как и появилась. Стоило мне только зайти в зал, где танцевали пары, как тут же встретилась взглядом с королем. Он был просто великолепен. От него невозможно было отвести взгляд. На короле были идеально белые брюки с золотыми лампасами. Такой же белый фраг, из-под которого выглядывает платок цвета золота. Красив и могущественен. Увидев, что я поймала его взгляд, мужчина кивнул мне, а я отвела взгляд, будто не заметила его. Я, конечно, понимаю, что навряд ли этому мужчине понравится, что какая-то прислуга так холодно относится к тому, кого хотят многие. Но мне сейчас и правда не до мужчин, а особенно до таких влиятельных и опасных. Рядом с королем заметила молоденькую хрупкую девушку, Я сразу же признала в ней принцессу, еще и потому, что около нее сидел старший брат. Принцесса была такая тоненькая и хрупкая, что на фоне мистера Гэбриэла смотрелась тростинкой, тогда как он выглядел большой, холодной и неприступной скалой. А вот младшего брата я что-то не приметила. От того, что пропустила сегодняшний обед, есть хотелось ужасно, и в знак согласия с тем, что мне нужно идти к столу с закусками, живот тут же среагировал, громко заурчав. «Хорошо, что играла громкая музыка, и моего позора не было слышно». Пока шла к столу с закусками, встретила несколько девушек из прислуги. Они о чем то разговаривали и смеялись с весьма красивыми и на вид важными джентльменами. Кажется, что мистеру Ливингстону в скором времени придется прощаться с некоторыми лицами из прислуги и искать им замену. По дороге я поймала официанта и взяла у него бокал с голубоватой жидкостью, которая на вкус была похожа на морковный сок, смешанный с чем-то кисловатым. Противно не было, скорее необычно. А еще в этом напитке, как мне показалось, был алкоголь. Стоило мне сделать несколько глотков на голодный желудок, как я тут же захмелела. Наконец я дошла до стола с закусками. Он просто ломился от еды. За столом почему-то было почти пусто. Кроме меня здесь находились всего две девушки и мужчина. Немного поев и почувствовав сытость, я отошла в сторону к колоннам, чтобы понаблюдать за всем происходящим но стоило мне стать рядом с колонной, как музыка тут же прекратилась. За толпой людей я не видела, что происходит. Они все смотрели куда-то в сторону, где сидел король со своей сестрой. Все о чем то шептались, и, не выдержав, я обернулась к пожилой паре и поинтересовалась у них. «А что случилось? Почему музыка закончилась?» «Король выбирает девушку для следующего танца», — проговорил мужчина. «Понятно. Вот это да». Даже музыку прекратили, чтобы король смог выбрать в тишине следующую жертву. Тишина длилась недолго, потому что около меня толпа расступилась, и показался король в своем белоснежном костюме. Это что, шутка? Я хотела сделать шаг назад и спрятаться за колонну, но уже было поздно, потому что мужчина меня увидел и шел четко в моем направлении. «Мисс Эдвардс, не подарите ли вы мне этот танец?» Мужчина протянул ладонь, а я так опешила и растерялась, что даже забыла про реверанс. «Что? Я?» Смотрю в глаза мужчины и не моргаю. Слышу, что кто-то совсем рядом со мной возмущается, но я не обращаю на них никакого внимания. «Мисс Эдвардс, не нужно так бояться. Обещаю, что постараюсь не оттоптать вам ваши прекрасные туфельки». «Ну, хорошо». Я вложила свою ладонь в ладонь мужчины, и мы пошли на середину зала. Музыка началась. У меня из головы вылетело все, чему нас учил преподаватель танцев. Но король не дал мне долго думать. Он бесстыдно положил свою ладонь мне на талию, во вторую ладонь вложил мою руку и закружил нас в танце. Чувствовала на себе липкие взгляды мужчин и завистливые взгляды женщин. «Мисс Эдвардс, вы прекрасно танцуете». «Спасибо», — коротко ответила я и продолжила молча танец. Чувствую, как король смотрит прямо мне в лицо, но я делаю вид, что не замечаю этого. А у самой уже щеки сгорели от смущения. «Вы игнорируете меня?» «Ваше Величество, я уже говорила, что нам лучше не общаться». «Почему я вам не нравлюсь?» «Опять? Этот вопрос, кажется, преследует меня. Да что им всем от меня нужно? То братья, то теперь король, прямо как мухи на гов... Мёд летят!» С минуту подумала, а затем решила, что нужно расставить все точки над и, и прекратить это общение. Не нравится мне этот интерес короля к моей персоне. «Ваше Величество, можно честно?» Мужчина кивнул. «Зачем я вам?» Уголки губ мужчины приподнялись, и меня коснулась слегка заметная улыбка. «А вы очень смелая девушка. Мне еще никто так не дерзил и не отказывал». «Да, да, да. Я предполагала, что все, что я говорю и делаю, карается наказанием. Это ведь король, а я никто. А значит, я и слова-то не могу сказать. Но я не из их мира, я другая». Я не привыкла кому-то преклоняться и выполнять его волю. «Вы мне нравитесь, мисс Эдвардс. Мне нравится, что вы не такая, как другие. Вы не хотите мне угодить, с вами можно поспорить. Вы говорите только то, что думаете. А еще вы безумно красивы». «Кажется, король уже перегибает палку, и все его «мне нравится» меня пугают». «Мисс Эдвардс», — практически заговорщическим шепотом проговорил король. «Да? А вы когда-нибудь хотели стать королевой?»